Возрастные проблемы Звон в ушах, причиной которого является шейный остеохондроз. Что делать? Совет. Звон в ушах и шум в голове, как правило, связаны уже со склеротическими изменениями. Но это только одна из составляющих данной проблемы, а не причина. Бороться с этим трудно, так как это проблема людей старше 50 лет, но необходимо, ибо в дальнейшем... Это приводит к изменениям в головном мозге. Помогут силовые упражнения. Например, отжимания от пола, от стола, в том объеме, в каком я всегда рекомендую. Допустим, от 50 до 100 отжиманий и приседаний за одно занятие, сериями по 10. Но такие цифры достигаются постепенно. Чем больше вы отжимаетесь, а отжиматься надо через день 3-4 раза в неделю, тем лучше будет кровоток в сосудах шейного отдела позвоночника и головного мозга. можно добавить к этим упражнениям тяги резинового амортизатора, прикрепленного к перекладине или шведской стенке в верхней части. Окончательно избавиться от шума в ушах помогут только терпение и время. Кроме этого, нужно приучить себя много пить – 2,5-3 литра жидкости в день. Важно знать, что на самом деле к звону в ушах и шуму в голове человек шел много-много лет. потому что склероз сосудов – это уже ишемические изменения сосудов, то есть необратимые, постепенно приводящие к их полной декомпенсации, если ничего не предпринимать. И поэтому нужен очень большой объем кровотока, а значит большое количество упражнений, что достигается временем и трудом. После занятий контрастной водные процедуры с холодным завершением. Человек, начавший выполнять упражнения, начинает уважать и любить себя. Любить свое тело. Какие факторы являются противопоказаниями для кинезитерапии? Можно ли заниматься при лишнем весе? Совет. Противопоказаниями являются острый инфаркт миокарда, тромбоз нижних конечностей, эпилепсия, слабоумие, тяжелая форма остеопороза, метастазирование при онкологических заболеваниях. Лишний вес, с моей точки зрения, это вес тела, с которым не справляется мышечная система. И прежде всего, мышцы нижних конечностей. Это когда трудно встать со стула или унитаза, трудно разгибаться. В таком случае нагрузка на сердечную мышцу бывает колоссальной. При вставании с низкого старта и при слабых ногах нагрузка ложится на миокард, который может и не выбросить нужное количество крови в аорту, так как ее поступило недостаточно к сердцу из-за слабых ног. Вот что такое нагрузка со знаком минус – поднять свое тело. Во всех других случаях именно занятие современной кинезитерапией, метод Бубновского, помогает снять нагрузку сердечной мышцы, сердца, и переключить ее на скелетные мышцы туловища и нижних конечностей в антигравитационном режиме, ноги выше головы, которые по своей физиологической сути выполняют функцию периферического внутриорганного сердца. Именно занятия на тренажёре МТБ позволяют восстановиться после инфаркта миокарда любой локализации и распространённости. Операции на сердце АКШ, аортокоронарного шунтирования, также избавиться от гипертонической болезни и аритмии. Одним словом, мышцы ног при правильном рекрутировании, то есть на тренажёре МТБ, и при выполнении диафрагмального выдоха помогают в работе слабого сердца при избыточном весе. Тяжелый климакс в 55 лет. При занятии на тренажерах гуляет верхнее давление – 150-160. Как быть? Совет. При физиологических изменениях для компенсации недостатка угасших гормонов кинезитерапия на МТБ является, пожалуй, самым лучшим решением. Занятия на тренажерах заменят таблетки от высокого давления и спасут от ожирения. Главное – терпение. В данном случае особое внимание нужно уделять упражнениям на мышцы ног. Также полезны будут разного рода аэробные программы. У нас есть метод – АРМТБ, в основе которого лежит работа на легких тренажерах. Какая связь между шейным остеохондрозом и остротой зрения? Может ли ухудшаться зрение при остеохондрозе? Совет. Святослав Федоров в своё время говорил, «Если хочешь сохранить зрение, занимайся гимнастикой». При этом он имел в виду не только махи руками, ногами, но и работу всего тела в целом. Остеохондроз шейного отдела, конечно, может привести к снижению кровотока в сосудах головного мозга, что может повлиять на снижение зрения, слуха или памяти. Поэтому необходимо приложить все усилия, чтобы зрение дальше не ослабевало. Я рекомендую антигравитационные упражнения, то есть когда в исходном положении голова находится ниже ног. Но время выполнения упражнения увеличивать постепенно, по 5 секунд, доводя общее время до 1-2 минут. Например, упражнение «Березка» на МТБ. С чего начинать заниматься людям старше 70 лет? Каким должен быть первый шаг? Совет. Торопись медленно. Начинать заниматься здоровьем никогда не поздно, если человек сам приходит в центр кинезитерапии. У нас большой опыт работы с такой возрастной группой пациентов. Им я рекомендую завести дневник и отмечать в нем три упражнения. Это триада здоровья, отжимания, приседания, пресс. Приседать рекомендую у стола или у неподвижной опоры, например, у шведской стенки, но не глубоко. Неглубоко – это когда бедро параллельно полу. Людям со слабыми мышцами ног желательно опускаться ниже уровня колена. Считайте количество серий. Допустим, первый раз присели 10 раз, 20 секунд пауза, походили по комнате, сделали еще 10 приседаний, снова походили и так далее. Записали в дневник. 1 декабря я присела два раза по 10. Не надо себя насиловать, а в первые дни занятий ни в коем случае нельзя спешить. После приседаний сделайте отжимания от стола или от пола. Старайтесь держать спину прямо. Два раза по 10 повторений. И, наконец, третье упражнение – на пресс. Выполняем лежа на полу. Поднимайте прямые ноги вверх перпендикулярно к полу на выдохе. 10-20 повторений. Когда вы освоите эту минимальную программу и будете легко с ней справляться, увеличивайте количество подходов к упражнениям. Заполняйте такой дневник регулярно, и постепенно вы сможете наращивать нагрузки. Только не спешите. Иногда люди, неадекватно относящиеся к своему состоянию, начинают делать рекорды. Выполнять упражнения по 20 или по 40 раз, а на следующий день не могут встать с кровати. Изучайте свое тело. Начните с двух серий. Одна серия мало что дает. Две серии по 10, потом три по 10, четыре по 10. Оценивайте свое самочувствие на следующий день. Если вы считаете «я ничего не чувствую», значит нагрузки можно увеличить. если вы поняли, что я очень плохо себя чувствую, значит, нагрузки нужно уменьшить или несколько увеличить на 10-15 секунд паузу между выполнением каждого упражнения. Но пауза не должна быть больше 30 секунд. Что делать, если перед переменой погоды болит старый перелом ноги? Совет. Помните, что все мышцы крепятся на костях в разных местах и чаще всего около суставов. И в мышцах проходят все сосуды и нервы. Поэтому плохая работа мышц влияет на кровообращение и, в частности, при повышении и понижении атмосферного давления. Такие люди, так называемые метеопаты, имеют, как правило, общую мышечную недостаточность, что влияет на движение крови при изменении атмосферного давления по микрососудам, капиллярам. А если были когда-то травмы, оставляющие после себя рубцы и спайки, то они усиливают метеопатические боли. так как при смене атмосферного давления мышцы со старыми рубцами плохо пропускают кровь по сосудам, которые в них проходят. Я советую при плохой погоде не отлеживаться, а выполнять самые простые гимнастические упражнения в постели или на полу, раскручивая суставы. Не обязательно бегать и прыгать, главное запустить работу мышц, чтобы они способствовали усилению кровотока и лимфотока, чтобы не застаивалась кровь. В таком случае вы не будете впадать в эпохондрию, связанную с погодой. Но психологически сделать это трудно, особенно пожилым людям, которые привыкли не противостоять боли, а снимать ее таблетками. С возрастом мышцы теряются, уходят. Как остановить этот процесс? Совет. К сожалению, среднестатистический человек ленив, и с годами ближе к пенсии эта лень растет в геометрической прогрессии. То есть он начинает себя жалеть – Все вокруг говорят, что он уже пожилой человек, и ему надо больше отдыхать. И при таком отношении к себе человек рано или поздно садится в коляску. И это происходит только потому, что из-за своей лени он не делал правильной гимнастики. А мышцы исчезли, атрофировались. И возраст здесь ни при чем. Максимальной силовой выносливости человек достигает к 65 годам. То есть в 65 лет человек может быть физически выносливее, чем в 45. Но прибавьте еще лет 40 на среднюю мышечную достаточность. И как раз лет на 100 ваших мышц должно хватать. Но зачастую людям говорят, что старость и физическая немощь – это естественный процесс. Я не согласен. Это как раз неестественно. Это только вопрос физической культуры. Поэтому мой совет – продолжать заниматься гимнастикой и после 60 лет, после выхода на пенсию, с каждым годом все жестче, дисциплинированнее и дольше. Терпение и труд, старость перетрут. Как правильно выполнять диафрагмальный выдох Ха! при занятиях гимнастикой? Совет. Диафрагмальный выдох ха, выполняется в момент силовой фазы упражнения. При этом надо следить, чтобы мышцы живота в первой фазе выдоха сначала втягивались, как бы соприкасаясь с позвоночником, а в конечной фазе выдоха сокращались, слегка приподнимаясь. Я называю это эффектом волны. Для тренировки такого выдоха я использую следующий прием: Занимающиеся лежат на спине и двумя руками прижимают к животу мяч, например, волейбольный. При выдохе в первой фазе мяч опускается, как бы проваливаясь внутрь живота. При продолжении выдоха в конечной его фазе мышцы брюшного пресса в области пупка сокращаются, и мяч снова поднимается над поверхностью живота. В таком случае выдох становится длинным, что способствует снятию сначала внутригрудного, а затем и внутрибрюшного давления. Внутренние органы как бы подтягиваются к точке живота, на которой лежит мяч. Кроме того, при выдохе надо обязательно следить, чтобы мышцы лица не принимали форму страдания, то есть не напрягались. Бывает одна ошибка при выполнении этого вспомогательного упражнения – Если занимающиеся сразу надувают живот при выдохе, и мяч поднимается. Надо помнить про эффект волны. В последующем, выполняя упражнения, отжимания приседания легче сориентироваться с фазами выдоха при их выполнении. Например, при отжиманиях от пола стены, выдох делается в конечной стадии упражнения, то есть при выпрямлении рук. Это же относится и к приседаниям. Выдох при выпрямлении ног. и к упражнениям на мышцы брюшного пресса. Лежа на спине, подъем ног, выдох, ах, при подъеме ног. Таким образом, первым обязательным условием при выпрямлении рук или ног является выдох в конечной фазе упражнения, то есть в фазе максимального напряжения. Это касается более физически подготовленных людей, которые могут в начальной фазе движения задержать выдох на 1-2 секунды. Людям ослабленным или впервые начинающим упражнения выдох «Ха» может быть распределен на все движение от начала до конца, но звук «А» и созвучие «Ха» должен быть в конечной фазе движения. Ошибкой также является высокий и короткий крик. В первой фазе движения кричать не надо. В таком случае на вторую фазу воздуха уже не хватает. «Я бы сказал, надо рычать, не стесняйтесь». можно действовать и по более простой формуле. Выдох идет впереди движения, То есть начинайте выдох, еще не начав движение, которое догонит выдох и сделает его более глубоким. Поэтому в первые несколько дней занятий не старайтесь выполнять большое количество движений. Старайтесь выполнить их правильно. Что такое правильное упражнение? Совет. Чтобы упражнения не принесли вреда, оказали максимально эффективное положительное воздействие на организм, при их выполнении необходимо соблюдать некоторые правила. Важно также понимать, что нагрузки бывают положительные и отрицательные. Первое правило: обращать особо пристальное внимание на выдох ха при выполнении фазы усилия в любом упражнении. Такой выдох снижает внутричерепное, внутригрудное и внутрибрюшное давление. Дело в том, что подавляющее число врачей, незнакомых с методикой современной кинезитерапии при сердечной патологии, запрещают нагрузку. Но эти врачи не отдают себе отчета в том, что существует положительная, то есть необходимая для больных нагрузка. Например, упражнения, способствующие улучшению кровообращения. К ним относятся исключительно силовые упражнения, так как вся сосудистая система проходит сквозь мышцы, а без упражнений, прежде всего силовых. Возникает атрофия мышц, приводящая к снижению скорости и объема кровотока. Отрицательная нагрузка – это прежде всего обездвиженность, из-за которой возникают не только застойные болезни типа пневмонии пролежней, но и атрофия мышц, усиливающая нагрузку, истинную, на сердечную мышцу. Но врачи ЛФК кардиологических отделений в больницах и клиниках чаще подходят к этому вопросу формально. Во всяком случае, я не видел ни в одном кардиологическом отделении кровати, оборудованные специальными перекладинами, за которые больной мог бы себя поднимать с помощью рук, не говоря уже о реабилитационных тренажерных отделениях. Такой культурой современной кинезиотерапии врачи ЛФК просто не обладают. А кардиологи ассоциируют слово тренажер с бодибилдингом, любители которого пугают врачей своими формами. а не с помощником ослабленному кардиологическому больному для выполнения движений, которые он самостоятельно выполнить пока не в состоянии. Но эти движения, упражнения, ему жизненно необходимы для восстановления функционирования сердечно-сосудистой системы после инфаркта миокарда, стентирования или аорто-коронарного шунтирования. Я акцентирую внимание на выдохе ха на которые не обращают внимания больные люди. впервые приступившие к выполнению даже простых упражнений, как силовых, так и упражнений на растягивание. Именно при этом звукосочетании втягиваются диафрагма и мышцы брюшного пресса, массируя одновременно внутренние органы и создавая отрицательное гидростатическое давление в брюшной полости, необходимое для усиления кровотока. Напоминаю, как правильно выполнять выдох а А. Стадия вдоха. При вдохе повышается внутригрудное и внутрибрюшное давление. За счет диафрагмы происходит массаж органов средостения – лёгкие бронхи. За счёт урогенитальной и тазовой диафрагмы происходит массаж органов тазового дна – простаты у мужчин, матки у женщин. Б. Стадия выдоха. На выдохе снижается внутригрудное и внутрибрюшное давление. Происходит массаж желчного пузыря и кишечника. Сочетание вдоха и выдоха улучшает венозный отток от нижних конечностей и массирует внутренние органы. Второе правило. Исходное положение. Дело в том, что правильно выбранное исходное положение, в которое входит положение рук, ног и спины, влияет и на правильное выполнение самого упражнения. При выполнении триады здоровья, отжимания приседания, пресс лежа – Основными ошибками являются прогнутая спина при отжиманиях, Неправильно поставленные ноги, опущенные руки и круглая спина. Чтобы не допускать этих ошибок, первое время полезно выполнять некоторые упражнения у зеркала или с партнером. К сожалению, с годами ослабевают не только мышцы, но и резко снижается координация движений. А вместе с этим падает и самооценка. Я советую забыть, что вы когда-то были спортсменами, если были, и можете легко справиться с выполнением этих, казалось бы, простых упражнений. Дело в том, что при длительном функциональном неиспользовании мышц период в 1-3 месяца я называю длительным, так как за такой период резко снижается мышечная выносливость и память. В них происходит адаптивное изменение структур, атрофия мышечных волокон, в результате которого ухудшается и функция этих мышц. То есть мышцы вроде бы и есть, но они, не будучи востребованы, давно забыли свои функции. к которым относятся не только функции перемещения тела в пространстве, но и прежде всего транспортные, а точнее насосные. К последним физиологи относят гемодинамические – перекачка крови по сосудам и лимфодинамические – перекачка лимфы, функции мышц. Что делать, если после выполнения упражнений появляются боли в груди, в области сердца и другие болезненные проявления? Совет. Такие проблемы действительно могут быть – но важно разобраться в причинах появления таких симптомов. Главными причинами таких проблем всегда являются ошибки при занятиях гимнастикой. Основными ошибками пациентов, начинающих заниматься гимнастикой после длительного перерыва физической активности, являются следующие. Первое. Пациенты не обращают внимания на выдох во время силовой фазы отжимания или приседания, чем усиливают компрессию на мышцы, участвующие в упражнениях. Второе. Пациенты не измеряют пульс до начала выполнения упражнений, а ведь именно этот показатель дает достаточно объективную информацию о функциональном состоянии сердечной мышцы сразу после завершения выполнения упражнений и через 5 минут после завершения гимнастики. Об этом показателе я рассказывал в книгах «Остеохондрозный приговор» и «Головные боли или зачем человеку плечи». Третье. Пациенты игнорируют состояние своих резко ослабленных мышц, которые необходимо включать постепенно, наблюдая их реакцию после упражнений. Напоминаю, что в начале занятий необходимо делать не более двух серий по 5 или 10 повторений с перерывом на отдых, позволяющим восстановить спокойное дыхание и сердцебиение. Четвертое. Пациенты не заканчивают выполнение упражнений растиранием всего тела мокрым полотенцем, смоченным холодной водой. а затем сухим, до покраснения кожных покровов. Эта своеобразная обезболивающая процедура помогает расслаблять уставшие мышцы. Пятое. Самая грубая ошибка. Если пациент пугается появившихся болей в мышцах и прекращает занятия. Важно знать, что эти боли адаптивные, и они в течение последующих занятий пройдут без какого-либо постороннего вмешательства. Что делать, если после выполнения упражнений адаптивные боли все-таки возникают? Совет. Для начала нужно понять причину появления адаптивных болей. Например, если здоровый человек, не игравший в футбол, волейбол больше года, вдруг поиграл и у него на следующий день болит все тело. Он понимает, что у него болят мышцы и ругает себя за то, что очень редко занимается спортом. Но если у этого же человека, до игры в футбол, волейбол, диагностирована ишемическая болезнь сердца, которая проявляется периодически в виде приступов стенокардии, то подобные боли он будет интерпретировать по-другому. Он будет думать, что у него перегрузилось и заболело сердце. Но если бы этот человек действительно перегрузил сердце, то боли в сердце появились бы уже во время игры или сразу после игры, а не на следующий день. А на следующий день появляются только боли в мышцах. Почему это происходит? После приседаний и последующих за ними отжиманий кровь начинает обильно течь по сосудам. Дело в том, что при неиспользовании ослабевают не только мышцы, но и кровеносные сосуды, проходящие внутри этих мышц. В этом случае стенки сосудов становятся вялыми, теряют упругость и эластичность. И вдруг мышцы заработали, да так как не работали давно. Усилился объем и скорость кровотока, и сосуды проснулись и заголосили «спать хотим». Они сосуды. Также имеют болевые рецепторы, так как внутри их стенок залегает гладкая мускулатура. А после упражнений мышцы болят всегда. И болят тем больше, чем активнее они были использованы после длительного перерыва. Напоминаю, что мышечные боли сильнее сердечных в 100 раз. Это доказали исследования. Кроме того, при отжиманиях даже от стены активно работают не только грудные мышцы и мышцы рук, но и малоамплитудные и редко нагружаемые межреберные мышцы. Под ними и прячется сердце, а межреберные мышцы могут болеть так, что трудно бывает вздохнуть. В этом случае снять боль помогут холодный душ, ванна, растирание холодным, мокрым полотенцем. Какие упражнения рекомендуется выполнять пожилым людям для профилактики и сохранения здоровья? Совет. Общей закономерностью изменения двигательной функции при старении является неоднозначность динамики ее отдельных составляющих. Наряду со снижением в различной степени одних показателей происходит стабилизация или даже некоторое повышение других показателей. Например, с возрастом теряется быстрота двигательных реакций, но улучшается мышечная выносливость. То есть человек старше возрастной группы умеет правильно распределять свои силы. Поэтому в определенных случаях он может выполнять тяжелую физическую работу в течение всего дня, в отличие от более молодых людей. Эффективность восстановления мышечной работоспособности при старении, в отличие от других сторон двигательной функции, не снижается, а даже несколько возрастает. То есть мышечная выносливость у людей пожилого и старческого возраста даже увеличивается с годами. И это является важной приспособительной особенностью стареющего организма, обеспечивающей возможность длительной работы в оптимальном режиме. Конечно. Эти функциональные особенности распространяются только на тех, кто привык следить за своим здоровьем с помощью регулярного выполнения силовой гимнастики или работы, ее заменяющей. Например, хорошая сохранность двигательной функции ярко обнаруживается при исследовании долгожителей. У них характерной особенностью является возможность своевременного включения системы охранительного режима труда и отдыха. При появлении утомления включается фактор торможения, и человек прекращает работу. Благодаря регулярным перерывам на отдых на протяжении длительного времени обеспечивается устойчивая работоспособность. И если эти законы, законы труда и своевременного отдыха, подходят долгожителям сельских районов, которые вынуждены много работать физически, то жители мегаполисов, не имеющих подсобного хозяйства, но желающих жить долго и без болезней, должны существовать другие приемы сохранения длительной работоспособности. Я считаю, что лучшим средством сохранения здоровья для городских жителей старшего возраста является регулярное выполнение триады упражнений, включающих три этажа тела. Пояс нижних конечностей – приседания, средний пояс туловища – упражнения на пресс, пояс верхних конечностей – отжимания. Почередно выполняя эти упражнения по 5-10 повторений, занимающийся активизирует всю систему кровообращения, большой и малый круг. А при правильном диафрагмальном дыхании снимает нагрузку с сердца, улучшая эластичность сосудистой системы за счет последовательно сокращающихся и расслабляющихся мышц. Такая последовательность из нескольких упражнений, следующих друг за другом, называется серией. Минимальная серия триады здоровья состоит из трёх упражнений – приседания, отжимания, пресс. Например, выполнив 5 таких серий по 5 повторений, занимающийся, совершил 25 приседаний, 25 отжиманий, 25 упражнений на пресс. А выполнив 5 серий по 10 повторений, он, соответственно, выполнил 50 приседаний, 50 отжиманий, 50 упражнений на пресс. если пациент будет вести дневник занятий то у него появится мотивация для увеличения количества серий состоящих из трех упражнений я практикую подобные серии по 20-30 минут и интервалом между сериями по 20-30 секунд а у физически подготовленных людей интервал может быть 10-15 секунд за это время удается выполнить до 100 отжиманий 100 приседаний и 100 упражнений на пресс Еще раз обращаю ваше внимание на то, что эти упражнения при правильном выдохе снимают нагрузку с сердца. Чтобы убедиться в этом феномене лечебного действия физических нагрузок на сердечную деятельность, занимающийся обязательно должен контролировать пульс до и после выполнения упражнения. Есть еще одно маленькое, но обязательное дополнение. После выполнения этой серии упражнений делайте упражнения на растяжку. Эти упражнения не занимают много времени и также не нагружают сердце. Как контролировать уровень безопасной физической нагрузки? Совет. еще раз обращаю ваше внимание на то, что существует три необходимых для здоровья типа физических нагрузок. Первое. Силовые или изотонические, также изокинетические. Второе. Растягивающие или стретчинг. Третье. Аэробные. бег, плавание, ходьба, приседания и другое. Первое и третье при правильном использовании наряду с другими положительными эффектами укрепляют именно сердечно-сосудистую систему. Лекарственные препараты, в том числе и сосудистые, сердце не укрепляют, они лишь поддерживают его жизнедеятельность на том уровне, который соответствует патологическим, болезненным изменениям. Например. гипотензивные препараты не могут перевести болезнь в более легкую первую степень, а тем более избавить сердце от болезни. Эти препараты – своеобразные костыли, да и то лишь на некоторое время. Постепенно эти костыли необходимо менять на более крепкие, то есть более сильнодействующие сердечные препараты. В то же время регулярное выполнение рекомендуемых упражнений укрепляет сердечно-сосудистую систему, а со временем укрепляя организм в целом. заменяет собой применяемые лекарства. Я вывел некую среднюю формулу безопасности физических нагрузок, о которых написал в книге «Головные боли» или «Зачем человеку плечи». Критерием контроля собственного состояния является пульс, измеряемый до и после нагрузки. И только правильное сочетание силовых, растягивающих и аэробных упражнений дает истинное оздоровление. Как измерять ЧСС? Пульс. При выполнении упражнений. Совет. Сначала надо измерить пульс в покое перед выполнением упражнений. Для этого посчитайте количество ударов, приложив три пальца правой руки, указательной средней безымянной, к запястью левой на стороне лучевой артерии, то есть там, где большой палец. Сосчитайте количество ударов за 20 секунд и умножьте полученную цифру на 3. Вы получите количество сердечных сокращений в минуту. По формуле Купера оценить максимально допустимую ЧСС можно следующим образом. Мужчины от 205 отнимают половину своего возраста. Женщины от 220 отнимают свой возраст. Например, в 50 лет максимальная расчетная частота сердечных сокращений у мужчин составляет 205-25 равно 180. У женщин 220-50 равно 170. Оптимальный пульс во время выполнения упражнений равен 80% от этих цифр. Например, от 180 это будет 144 удара в минуту. Если вы доводите свой пульс до этой цифры и удерживаете в данном режиме в течение как минимум 20 минут 4 раза в неделю, значит вы получаете хороший аэробный оздоровительный эффект. Того же эффекта можно добиться, если поддерживать пульс 130 ударов в минуту в течение 30 минут и 150 в течение 10 минут 4 раза в неделю. Наконец, важно аккуратно подсчитывать ЧСС во время упражнений, чтобы быть уверенным в достижении оптимального пульса. Проблема в том, что обычно требуется по меньшей мере 20 секунд, чтобы измерить пульс после окончания движений, 5 или 10 секунд, чтобы его нащупать, несколько секунд, чтобы удобнее положить руку. и 20 секунд для подсчета ударов. В настоящее время имеются специальные пульсометры, надеваемые в виде браслетов на запястье, на которых высвечиваются цифры пульса во время упражнений, что позволяет контролировать объем нагрузки в процессе ее выполнения. Если человек, выполняющий упражнение, находится в хорошей физической форме, частота пульса может падать с большой скоростью в течение первых 15-20 секунд после окончания упражнения. Поэтому Купер предлагает измерять пульс в течение первых 20 секунд после окончания нагрузки, а затем добавлять к этой цифре еще 10%. Таким образом можно определить пульс во время нагрузки. Например, если вы насчитали 160 ударов в минуту, то на самом деле пульс будет на 10% выше, то есть 170 ударов в минуту. Это немного сложные подсчеты, особенно для пожилых людей. Поэтому я предлагаю для упрощения подсчёта ЧСС довольствоваться достижением ЧСС 140-144 удара в минуту сразу после завершения упражнения и снижением этой цифры на 50% после завершения через 5 минут. Но это для более-менее подготовленных людей. Тем же, кто имеет букет заболеваний и очень низкую физическую форму, напомню про три этажа тела. Первый этаж. Стопы, ноги, таз. Второй этаж. Живот, грудь, спина. Третий этаж. Плечи, шея, голова. Как выполнять упражнения для первого этажа тела? Совет. К этой группе упражнений относятся прежде всего приседания. В зависимости от количества приседаний за определенное время, то есть интенсивности нагрузок, приседания могут иметь как силовой, разгибание ног, так и аэробный характер. Например, если вы приседаете в течение 15-20 минут, успевая сделать за 1 минуту три раза по 10 повторений. Но такая форма нагрузки относится к аэробной. Ориентиром этой нагрузки является ЧСС, в простонародье пульс. Этот показатель должен быть в среднем 140-145 ударов в минуту, измерять сразу после нагрузки. Если же приседания выполняются, например, в одном подходе при 20 повторениях на специальном тренажере для приседаний с отягощением, то такая форма нагрузки относится к силовой. В данном случае при контроле ЧСС цифры не превышают 120 ударов в минуту. Приседания не рекомендуется лицам с деформирующими заболеваниями тазобедренных суставов, коксартроз, асептический некроз, и коленных суставов, гонартроз при геморрое, при опущении внутренних органов, при паховых и пупочных грыжах, грыжах белой линии живота. примерцательной аритмии. Основные показания к приседаниям. Гипертоническая болезнь. Сердечная недостаточность первой-второй степени. Головные боли. Сахарный диабет. Все формы. Варикозная болезнь. Реабилитация после инфаркта. Что больше всего беспокоит? Сердце. Третий этаж и прежде всего высокое давление. Вниз-то, на первый этаж, кровь кое-как, но бежит. А вот вверх с большим трудом. Если снижать давление гипотензивными лекарствами, на время становится лучше, но потом оно снова поднимается. И с каждым разом становится все труднее его снижать. Мышцы первого этажа тела запускают периферическое сердце. При его включении снимается напряжение с миокарда, а при постоянной ежедневной его работе миокард приходит в норму. Но кардиологи на самом деле не знают той ясной и однозначной причины гипертонической болезни – гипертензии. И в 90% случаев называют ее первичной или эссенциальной, относя к многофакторной генетической патологии. Но если в 40 лет все было нормально, то неужели после 40 лет на самочувствие повлияла генетика, а не образ жизни? Почему же в таком случае у больных с хронической гипертензией после занятий на тренажерах в центрах кинезитерапии давление после занятий резко снижается, хотя лечим мы остеохондроз позвоночника и его последствия? Я считаю, и практика это подтверждает, что сердцу или сердечной мышцы должны помогать прокачивать кровь по большому и малому кругу все остальные мышцы организма. Однако миокарда явно не хватает, если по статистике в 40 лет начинаются серьезные проблемы сердечно-сосудистой системы. Поэтому я утверждаю, что культ сердца как единственного мышечного насоса, перекачивающего кровь по сосудистой системе организма, созданный кардиологами, не обоснован. Кроме сердечной мышцы, миокарда и гладкой мускулатуры сосудов, в организме человека существует еще около 700 мышц. Врачи-анатомы называют их скелетной мускулатурой, физиологи – периферическим сердцем. Это составляет вместе со связками, сухожилиями, фасциями и апонефрозами функциональной соединительной тканью организма 60% тела. Каждая мышца – это маленький насос, то есть маленькое сердце, при сокращении расслабления перекачивающая кровь внутри себя, от мышцы к мышце. Вот вам и большой круг кровообращения. Сердце, гладкая мускулатура сосудов, скелетные мышцы, сердце. Во время лечебных сеансов мы заставляем скелетные мышцы, прежде всего нижних конечностей, работать полноценно, то есть за себя и за миокард. И как ни парадоксально для кардиологов к концу занятия, когда пациент и вспотел, и раскраснелся, его артериальное давление нормализуется. Поэтому нет никакой эссенциальной гипертензии. Есть гордыня кардиологов. Ничего, кроме сердца в организме, больного, не замечающих. Поэтому для лечения гипертонической болезни необходимо регулярно выполнять упражнения для мышц ног. Как это делать? Бег от инфаркта? Но как бежать, если у нас еще имеются остеохондроз и избыточный вес? Что само по себе является проблемой при передвижении. И куда бежать с высоким давлением? К тому же нас не учили измерять пульс до, после и во время бега. контролировать свое состояние, а без этого бегать нельзя. Но вот приседания являются абсолютно безопасным способом перекачивания крови снизу вверх. Противопоказание единственное – артроз коленных или тазобедренных суставов. С чего начать? Измерить артериальное давление, посчитать пульс, надеть удобную одежду, открыть форточку. На скрип в коленях не обращаем внимания. Исходное положение – ноги чуть шире плеч. Носками наружу, пятки не отрывать от пола, спина прямая, руки перед собой. Особо ослабленным можно рекомендовать держаться за неподвижную опору, например, спинку стула. Можно в крайнем случае держаться за ручку двери с двух сторон. Присесть до уровня колена, линия бедра параллельна линии пола, не ниже, и делая сильный резкий выдох, ха, выпрямить ноги. Повторить упражнение 10 раз, можно меньше, а не больше. Занесите эту цифру в дневник и посмотрите на секундную стрелку часов, которую желательно иметь перед глазами. Затем нужно обойти вокруг стола для успокоения пульса, меньше 100 ударов и относительного успокоения дыхания. Заметьте, сколько времени ушло на паузу между приседаниями. Старайтесь время паузы выдерживать, не увеличивая его. Если пауза большая, то старайтесь ее уменьшать до 10-20 секунд. Постарайтесь подойти к цифре 100. то есть 10 серий по 10 приседаний. На это может уйти и полгода у людей с хронической сердечной недостаточностью. Адаптивные боли в мышцах ног будут обязательно. Растирайте их после занятий или обливайте ноги холодной водой. Все, что больше, идет в плюс, но это не сразу. Заведите дневник и день за днем делайте записи, но не снижайте количество приседаний. Сначала надо просто добраться до 100. Сколько на это уйдет дней или месяцев – неважно. Главное не форсировать. все придет в свое время. После занятий должны быть удовольствие от проделанного и легкое утомление. И обязательно пот. Для начинающих пульс непосредственно после завершения этой серии не должен превышать 120, а для продвинутых – 160 ударов в минуту. Но при условии, что в течение 5 минут после прекращения занятий он опускается ниже 100. Если не опускается, то нагрузка, которую вы себе позволили, превышает возможности вашего организма. В идеале за минуту надо выполнять три серии приседаний по 10 раз в каждой. Чего мы добиваемся? Во-первых, восстанавливаем нормальный четкий ритм – разгибания ног, во время которого интенсивно включается периферическое сердце – мышцы ног. Они помогают сокращаться венозным клапаном и возвращать кровь в правое предсердие. То есть, выполняя нагрузку, приседания, на самом деле мы снимаем ее с сердечной мышцы, основную тяжелую работу берут на себя мышцы ног. Но при выполнении приседания может быть и подводный камень, гипотрофия, ослабление мышц ног, заметьте, не сердце. То есть вы сразу не сможете выполнять необходимое количество приседаний, будут болеть мышцы ног, появится тахикардия или даже одышка. Но в положении лежа на кровати сердечная мышца лучше не заработает. А пока не включены мышечные насосы ног, выздоровления не будет. Выдох, подключая диафрагму, усиливает насосную функцию периферии тела. Это возможно только при приседаниях. Часто приходится слышать такие слова. «Я и так как белка в колесе весь день на ногах, а вы об упражнениях говорите». Дело в том, что большинство людей путает суету с правильной нагрузкой. Правильная нагрузка – это прежде всего полноценное сокращение и полноценное расслабление работающих в этот момент мышц с непременным контролем дыхания. В результате увеличиваются скорость и объем циркулирующей крови, а значит, и доставка кислорода сосудом сердца. Таким образом, правильная нагрузка ведет к разгрузке сердечной мышцы и ее функциональному восстановлению. И это не парадокс, а нормальное. а не патологическое, как при ЭБС, физиология. Интервал между сериями приседаний 20-30 секунд, желательно не больше. Лучше сделать меньше приседаний, чем увеличивать интервал между сериями. Помните, первое, если нет реакции мышц на следующий день, боли в ногах, и пульс меньше 90 ударов в минуту сразу после нагрузки, при исходном плюс-минус 70, то количество приседаний вы смело можете увеличить в 2, а то и в 3 раза. Второе. Если же на следующий день вы почувствовали загрудинные боли и пульс чаще обычного, уменьшите количество приседаний, не увеличивая интервал между ними. Но выполнение упражнений по графику продолжайте. Есть у меня такое правило для очень ослабленных больных. Если после выполнения физических упражнений появившиеся боли в области сердца или в спине при хронических болях в спине вызывают страх перед следующими упражнениями, то примите привычное для вас лекарства, чтобы, выполняя программу физических оздоровительных упражнений, в конце концов снять зависимость от них. Отказ от привычных лекарств должен проходить постепенно. Не давайте себе хода назад, в болезнь. Правильно подобранные и правильно выполняемые физические упражнения укрепляют сердечно-сосудистую систему. Измерение пульса всегда дает достаточно объективную оценку сердечно-сосудистой системы. У лиц с сердечной недостаточностью и пульс недостаточный, вялый, тихий, с трудом прощупывается и находится не сразу. Но сердечные лекарства от недостаточности вас не избавят, и пульс упругим, плотным от приема лекарств не станет. Разве что на некоторое время слегка живиться, так как лекарство – это допинг, то есть кнут, а не избавление от недостаточности. Именно упражнения, силовые типа приседаний при условии целостности суставов ног, могут недостаточность преобразовать в достаточность. Конечно, это пройдет не сразу. Поэтому терпение – первое и главное требование. Практика показывает, что, к сожалению, среди пожилых людей на терпение способны единицы. Второе требование – последовательность. Это значит, что упражнения, я говорю о самых простых упражнениях, которые можно выполнить в квартире. Приседаниях в разных вариантах и отжиманиях от пола стала стены, которые в первые дни занятий вызывают не только мышечные боли, а боли бывают в основном только мышечными, но и общее функциональное обострение. Это когда говорят, что болит все, Надо продолжать. Надо преодолеть эти неприятные симптомы, контролируя пульс, который предупредит о перегрузке, если вдруг такая возникнет. Но в большинстве случаев это не перегрузка. Это привыкание сосудов пропускать через себя больше крови. До тех пор, пока сосуды не привыкнут к новому для себя режиму. Будут боли. Если вы выполнили упражнение сегодня, а болит завтра, то это болят мышцы. Потому что если плохо с сердцем, то и болит сердце сегодня. А завтра болят только мышцы. Но от этих мышечных болей есть таблетка. Это холодная вода, душ, ванна и растирание мокрым холодным полотенцем. Как выполнять упражнения для второго этажа тела? Совет. Второй этаж тела – защита для органов. Упражнения для мышц брюшного пресса надо по возможности выполнять ежедневно, так как здоровье человека во многом зависит от состояния фильтров его организма, печени и почек и нормальной перистальтики кишечника. Именно поддержание здоровья этих органов является основной целью выполнения упражнений на мышцы брюшного пресса. Самое доступное и простое упражнение – поднимание ног, прямых или слегка согнутых в коленях, в положении лежа на полу, зафиксировав тело руками, прямыми за головой, держась за какой-нибудь неподвижный предмет, например, диван или за дверные косяки, лежа в дверном проеме. Это упражнение также имеет несколько вариантов исполнения. Я назвал самый простой. Выдох выполняется при подъеме ног с первой секунды движения. Выполнять столько же повторов, 5-10-20, подъемов ног сериями. Надо сказать, что мышцы брюшного пресса восстанавливаются быстро, в связи с чем это упражнение можно выполнять ежедневно в любое время суток. Предостережение. Первое. Упражнение выполняется на пустой желудок за полчаса, час до еды, или не ранее, чем через 2-3 часа после еды. Лучше выполнять его утром или вечером, но не перед сном. Второе. При наличии пупочной, паховой грыжи или белой линии живота поднимать прямые ноги не рекомендуется, но можно выполнять это упражнение в варианте Б – согнутые ноги. В этом случае под голову необходимо положить валик, чтобы подбородок был прижат к груди. Для людей, страдающих запорами, рекомендую перед выполнением этого упражнения медленно выпить один стакан воды или зеленого чая. Если вы держитесь руками за нижнюю часть дивана, то со временем, тело само подскажет, когда это можно начинать делать, можно заносить ноги за голову, касаясь ими дивана. Дополнительно будете растягивать поясничный отдел позвоночника. Полуплок. Более глубокое опускание ног за голову допускается только физически подготовленным людям. Количество серий и повторений в сериях подбирайте для себя самостоятельно. Не торопитесь с количеством. Напоминаю. Выполнение силовой серии упражнений заканчивайте упражнениями на растяжку. Для этого, сидя листоя, стоя, поочередно тянитесь на выдохе ха к одной и к двум ногам. При растяжке мышц туловища следуйте правилу. Маленькую боль терпи, большую не допускай. Примечание. Первое. Эти упражнения растягивают всю кинематическую цепь мышц от пятки до шейного отдела. Второе. При выполнении этого упражнения старайтесь подбородок максимально поднять. В таком случае хорошо растягиваются мышцы поясничного отдела позвоночника. Это позволяет к тому же снимать острый болевой синдром в поясничном отделе. В таком случае выполняется через преодоление боли на выдохе, но у каждого есть свой собственный порог болевой доминанты. Третье. Лишь в заключительной части, если вы сложились пополам, можете опустить голову к ноге или между ног. если выполняете растяжку к двум ногам. Как выполнять упражнения для третьего этажа тела? Совет. Упражнения для третьего этажа тела – это прежде всего отжимания. О пользе и смысле отжимания, а также других упражнений для пояса верхних конечностей – ПВК, я подробно написал в книге «Головные боли» или «Зачем человеку плечи». Объясню разные варианты отжиманий, выбор которых тесно связан с физическим состоянием человека. Чем оно лучше, тем ниже отжимания от пола или даже в антигравитационном исходном положении – ноги выше головы. Чем больше болезни у человека и чем слабее его тело, тем выше отжимания – от стены, от стола. Отжимание активизирует межреберную мускулатуру, в которой проходят межреберные артерии, активно участвующие в легочной циркуляции – малый круг кровообращения – через систему бронхиальных артерий. Тем самым обеспечивается достаточный обмен углекислоты на кислород, сниженный у кардиологических больных. Таким образом, насыщенная кислородом кровь в необходимом количестве поступает в легочные вены, затем в левое предсердие, которое перекачивает кровь в левый желудочек, начиная новый цикл системной циркуляции, большой круг кровообращения. И это важно прежде всего для людей физически детренированных, у которых межреберные мышцы ослаблены. Замечено, что у пожилых людей, имеющих на фоне сердечных болей еще и хронические обструктивные болезни легких, бронхитом, физему и другие, мешающие легочной циркуляции, после отжимания порой выделяется из бронхов слизь до стакана, благодаря чему исчезает дискомфорт в области сердца. Упражнения для второго этажа, в которых задействованы прежде всего мышцы брюшного пресса, отнимают очень много энергии и сил. И поэтому их необходимо оставить для завершения регулярных занятий. Эти упражнения помогают поддерживать на постоянном уровне нормальный объем кровотока. В дни высоких показателей артериального давления, это касается как гипертоников, так и гипотоников, я рекомендую начинать выполнение очередного занятия с высоких отжиманий от стены или от стола. Само по себе периодическое повышение артериального давления не является причиной отказа от занятия. так как именно правильная активизация скелетных мышц помогает сердцу справиться с давлением. Это отмечается буквально каждый день у всех гипертоников после завершения сеанса кинезитерапии. И кардиологические больные удивляются такому гипотензивному эффекту от упражнений. В то же время, паузы между упражнениями в такие дни надо увеличить до снижения тахикардии после каждого упражнения. И еще один важный момент. При очень ослабленном физическом состоянии упражнения можно чередовать по дням недели. Например, понедельник – приседания, вторник – отжимания, среда – упражнения на пресс. Постепенно соединяйте упражнения для выполнения их в один день. Но торопиться не надо. Надо иметь в виду, что при отжиманиях активно работают межреберные мышцы, которые на следующий день могут болеть, так как мало используются в быту, имитируя боли в сердце. Но эти боли нельзя снять приемом сердечных препаратов, в отличие от истинных болей в сердце. Во избежание возникновения мышечных болей я и рекомендую самое простое средство. Растирание туловища сначала полотенцем, смоченным в холодной ледяной воде, затем сухим полотенцем. Подобный самомассаж с элементами криотерапии, лечения холодом, восстанавливает микроциркуляцию уставших мышц и тем самым предотвращает мышечные боли. Но со временем после достижения хорошей физической формы мышечные боли, но уже приятные, всегда будут сопутствовать завершению упражнений. В таком случае я рекомендую более длительные бальнеологические процедуры. От контрастного душа до сауны или бани. Но необходимо помнить, что любая тепловая процедура должна заканчиваться кратковременной холодовой. Душ, ванна, купель, прорубь. И еще... Для отжиманий от пола я рекомендую применять специальные ручки, которые продаются в любом спортивном магазине. Они позволяют снимать нагрузку с запястья. Это особенно важно для страдающих ревматоидным полиартритом. Физически крепким людям я советую при отжиманиях от пола использовать маленькие, хорошо накачанные кожаные мячики. Их также можно приобрести в любом спортивном магазине. Такое неустойчивое исходное положение рук очень хорошо укрепляет мышцы и связки запястья. При отжиманиях необходимо контролировать мышцы спины и ни в коем случае не прогибаться в поясничном отделе позвоночника. Возьмите себе за правило отжиматься, а также выполнять другие упражнения-триады в назначенный для этого день, при любом самочувствии. Плохие и хорошие дни могут чередоваться. И старайтесь выполнить намеченную программу. Не торопитесь увеличивать количество отжиманий. Следите за соблюдением графика. Но каждый раз, когда вы сможете преодолеть свое «не хочу» или «не могу», почувствуете ни с чем не сравнимое для больного человека удовлетворение и радость за себя. Многие начинают заниматься легко, но при появлении адаптивных, но естественных после выполнения упражнения болей прекращают занятия и тем самым лишают себя шанса восстановить здоровье. Не спешите с выводами о невозможности выполнения упражнения. Здоровье обязательно вернется, но его надо заработать. Что делать пожилому человеку при утренних болях в плече, локте или лодыжке? Совет. Я рекомендую начать заниматься гимнастикой. Начинать выполнять физические упражнения не поздно в любом возрасте. Для начала попробуйте утром, прямо в постели, немного размяться. Потянитесь, разведите руки в стороны, за голову, ноги вперед. Пусть кости скрипят. Надо, чтобы тело проснулось. Только после этого можно встать и заняться более серьезной гимнастикой. Для этого используйте резиновый амортизатор, эластичный бинт. Прикрепите его, например, в проеме двери за дверную ручку и начинайте пилить дрова, сидя на стуле, на полу или стоя. Выполните несколько серий из 10-30 повторений, всего от 20 до 50 повторений за одно занятие. Вначале будет больно, но постепенно боль с плеча начнет уходить. В этом также помогает контрастный душ, чередование горячей и холодной воды, который нужно завершать холодной водой. Если вы боитесь холодной воды, оботритесь махровым полотенцем, смоченным в холодной воде и хорошенько отжатым. Затем вытритесь насухо, чтобы тело горело. После этого нужно лечь на спину, ноги согнуты в коленях и руками как бы подпирать таз. Делайте полумостик, максимально поднимая таз вверх. Продолжайте упражнение, стараясь вставать на носки. Выполните 2-3 серии этих упражнений по 20-30 повторений. После занятий можно делать на больные суставы аппликации со льдом на 1-2 минуты. А в завершении не спеша выпить зеленый чай с медом. 2-3 небольших чайника. С чего начинать новую жизнь? Занятие гимнастикой. При головных болях. Совет. Проснувшись в первый день новой жизни, не спешите вскакивать с постели. Раскрутите все суставы поочередно. Помните, что каждый сустав, каждая мышца и каждый орган связаны друг с другом невидимыми нитями. Об этом писал Бернштейн, выдающийся ученый в области биомеханики и физиологии. Называете нити кинематическими цепями, то есть сочленениями костных звеньев опорно-двигательного аппарата вдоль оси с помощью мускулатуры. Это особенно актуально при лечении так называемых вертеброгенных головных болей или болей, связанных с остеохондрозом шейного отдела позвоночника. Поэтому любая боль, появившаяся в теле, а тем более в головном мозге, должна анализироваться не только с точки зрения строения самого мозга, но и прежде всего с точки зрения функционирования всего организма в целом. Для профилактики и лечения головных болей я рекомендую следующий комплекс упражнений. Первое. Начинайте с голеностопных суставов. Медленно делайте вращательные движения стопами внутрь и наружу. При этом особое внимание обратите на большие пальцы, которые должны описывать максимально большие круги. Возможный треск в суставах, болезненность мышцы и связок стопы. Это является нормальным. Количество движений не ограничивайте, но обычно хватает 20 вращений в каждую сторону. Вращение можно осуществлять как синхронно, наружу или внутрь, так и асинхронно, когда вращение одного сустава догоняет вращение другого сустава. В конце этой программы вы почувствуете тепло в голеностопном суставе. Второе. Начните разрабатывать коленные и тазобедренные суставы, сгибая и разгибая ноги в коленных суставах. При этом подошвы должны утюжить постель вперед и назад. При разгибании ног старайтесь выпрямить их максимально в коленных суставах. Это растягивает мышцы задней поверхности бедра. Сгибание и разгибание ног осуществляется попеременно. Руки лежат произвольно, лучше их раскинуть в стороны. Третье. Согните обе ноги в коленях, подошвы прижаты к постели. Попеременно скручивайте ноги в тазобедренных суставах, опуская их вправо и влево от оси туловища. Желательно до касания нижней ногой постели. Четвертое. При выполнении следующего упражнения постарайтесь поднимать таз. В положении лежа ноги остаются согнутыми в коленных суставах и упираются стопами в постель. Это упражнение можно назвать полумостик. Сделав 10-20 повторов, постарайтесь поочередно прижимать колено к животу, обхватив его руками. При этом отрывать спину от кровати и подбородком касаться колена. Напоминаю, что все упражнения делаются на выдохе во время максимального напряжения. На вдох внимания не обращать, он производится автоматически. Количество упражнений произвольное, но, как показывает практика, 20 движений каждой ногой приводит к нужному эффекту. Пятое. Не спеша встаньте с кровати и на выдохе начинайте отжиматься от стены в следующей последовательности. Встать напротив стены, вытянуть руки перед собой, пальцами коснуться стены. Опереться ладонью на стену и медленно согнуть руки, стараясь лбом коснуться стены, пятки при этом не отрывать от пола. На выдохе оттолкнитесь от стены, опустив руки вдоль туловища. Повторите это упражнение 5-10 раз. После этого сделайте круг вокруг стула, предусмотрительно поставленного в центре комнаты, и повторите эту серию упражнений. Именно вторая серия является в данный момент лечебной. Если вы не можете физически выполнить ее, оставьте на следующий день. Заведите дневник. в котором отмечайте количество отжиманий от стены ежедневно, несмотря на плохую погоду и состояние. Я допускаю применение в плохой день привычных вам сосудистых препаратов, но замену этим препаратом можно найти, делая холодное растирание грудного отдела позвоночника. То есть, при ощущении перебоев в сердце, тахикардия и намочите длинное жесткое полотенце холодной водой, слегка отожмите его и растирайте спину, поочередно меняя руки. до того момента, пока полотенце не станет полуотжатым. Затем разотрите себя сухим полотенцем и выпейте стакан зеленого или травяного чая. Кстати, две эти процедуры старайтесь выполнять каждый раз перед отжиманием от стены. Доведите серию отжиманий до 10, то есть должно получиться 100 отжиманий за одно занятие. Но не спешите увеличивать количество отжиманий каждый день. В серии можно повторять бесконечно долго – пока не появится желание увеличить их количество. После того, как вы достигнете нужного количества отжиманий за одно занятие, начните отжиматься от стола или от стула, но при одном условии. Эти предметы мебели не должны сдвигаться с места. Стул для этой цели можно поставить плотно к стене. Я лично люблю отжиматься от стула, не имеющего подлокотники. В таком случае отжимания становятся более глубокими. И в этом упражнении доведите количество отжиманий до ста. То есть 10 серий по 10 отжиманий. После достижения этой цифры отжимания перенесите на пол. Но при этом отжиматься нужно с прямым туловищем, стоя на коленях, до касания грудью пола. Для этого примите исходное положение в упоре руками в пол. Ноги абсолютно прямые. Упираются пальцами в пол. Из этого положения согните колени, поставьте их на пол и начинайте отжиматься. Цель ясна. 10 серий по 10 отжиманий. Эти упражнения полезны при головных болях, обусловленных преимущественно сосудистыми механизмами. К ним относятся прежде всего мигрень, сосудистые дистонии, которые нередко называются вегетососудистой дистонией, нейроциркулярной дистонией. К этой же группе заболеваний относится гипертоническая болезнь. Атеросклероз, который при головных болях носит название церебросклероз. Кроме того, сюда же можно отнести состояние после острого нарушения мозгового кровообращения или инсульта мозга. Не менее частой причиной головных болей называется шейный остеохондроз или, как говорят медики, вертеброгенная головная боль. Головные боли, возникшие после черепно-мозговой травмы, минингита или арахноидита воспаления оболочек мозга, также можно рассмотреть в зоне действия современной кинезиотерапии. если результатом этих воспалений не стало снижение уровня личности, то есть разума. Движение крови по сосудам, движение жидкости в межклеточном пространстве, движение лимфы по лимфатическим сосудам, движение нервного импульса по нервному волокну невозможно при фиксированных, например, шейным воротником, мышц. Поэтому если я рассматриваю мышцы, то рассматриваю и кровеносные сосуды, и лимфатические сосуды, и нервные стволы. проходящие внутри этих мышц. А если уйти от этого множества анатомических субстратов, то единственным функциональным звеном, объединяющим всю эту анатомию, является движение. Иначе зачем мышцы, да еще в таком количестве, если они не используются? У всех этих на первый взгляд разрозненных факторов есть единое начало. И таким началом является головной мозг, то есть разум. Его задача анализировать и руководить, а исполнять его приказы призвана мышечная система, одной из основных функций которой является транспортная, а не только двигательная, как думают большинство врачей. Посредником между разумом, мозгом и исполнителем, мышцами, является нервная система или нервы. Физиологи называют эту связь центра и периферии нервно-мышечной, Если исходить из этой точки зрения, то все перечисленные головные боли, вертеброгенные или вегетососудистые, являются следствием недостатка функционирования этой связи – мозг, нервы, мышцы, результатом чего и является гипоксия. Но лекарственные вещества выполняют функцию разрыва этой связи и делают человека с головными болями безоружным перед новыми приступами. Причин появления головных болей можно найти несколько десятков. То есть нарушен транспорт свежей крови в сосуды головного мозга. В связи с этим количеством новых причин головных болей растет число диагнозов. Соответственно, растет количество лекарственных препаратов, назначаемых при головных болях. Но конечный результат действия лекарственных препаратов, заменяющих работу скелетной мускулатуры, мышц плечевого пояса, это незаметная для самого человека атрофия не только этих мышц, но и мозговых структур. Лекарственная интоксикация при отсутствии физических действий рано или поздно приводит к различным вариантам распада психической деятельности, утрате индивидуальных особенностей характера, снижению осмысления окружающего, ухудшению памяти, оскудению речи. Потому что если разум не дает команды мышцам, то они потихоньку атрофируются, снижая скорость и объем кровотока и тем самым приводя к развитию старческого слабоумия. В зависимости от выраженности и локализации трофического мозгового процесса, то есть атрофируются сосуды мозга, по которым должна была бы бежать кровь, обогащенная кислородом и питающая мозг, но в данных обстоятельствах прекратившая свой путь в связи с отсутствием кровеносных сосудов. Возможны некоторые варианты развития слабоумия, деменции. Может развиваться болезнь Пика, хорея Гентингтона, болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера. или, собственно, старческая синильная деменция. Возникает вопрос, неужели головные боли приводят к таким страшным заболеваниям, связанным с распадом личности? Повторяю, что это происходит только при постоянной длительной интоксикации лекарственными препаратами, снижающими порог боли. Что такое криотерапия и как ее применять для лечения головных болей? Совет. Холодовая процедура или криотерапия? это принятие холодной ванны или холодного душа с головой в течение 5-10 секунд. Эта процедура на самом деле улучшает тонус сосудов, в частности сосудов головного мозга, и помогает хотя бы на время избавиться от головных болей. То есть кратковременная процедура, связанная с применением холодной до плюс 4 градусов по Цельсию воды, имеет в таких случаях противовоспалительное и обезболивающее действие, И за это время, 5-10 секунд, нельзя создать эффект переохлаждения, якобы нарушающий функционирование почек, мочевого пузыря или органов малого таза, предстательной железы, яичников. Как об этом говорят несведущие в криотерапии врачи. Наоборот, по закону терморегуляции, в ответ на внешнее воздействие холода, организм вырабатывает тепло, то есть усиливает скорость кровотока, так как именно кровь согревает организм. Холодовые процедуры необходимо выполнять ежедневно, лучше всего рано утром после сна и без предварительно горячего душа. Вам уже страшно даже подумать об этом? Но вы же эти процедуры никогда не делали, так почему вы их боитесь? Почему вы не боитесь слабоумия или паркинсонизма, которые можно получить при длительном использовании обезболивающих препаратов и успокоительных средств, транквилизаторов и антидепрессантов? К тому же вы уже получили лекарственную аллергию, но продолжаете уповать на какие-то лекарства. В данном случае на народные средства, а не на резервы и возможности собственного организма. Холодная вода как лечебное средство была известна давно. Водные процедуры как лечебное средство действительно избавляют от многих болезней. Я лично предпочитаю прием холодной ванны с головой в течение 5 секунд утром после сна в качестве профилактики. Эту процедуру делают мои дети, друзья и единомышленники. Дело в том, что под воздействием холодной воды тонизируется гладкая мускулатура сосудов, резко усиливая микроциркуляцию тканей. Улучшаются газообмен и насыщение тканей кислородом. Укрепляется иммунная система. Кроме того, человек, способный без разогрева принять холодную водную процедуру, избавляется от глобального страха. Я имею в виду от страха перед холодной водой и холодом вообще. Он начинает более адекватно реагировать и на другие назначаемые лечебно-здравительные процедуры, о которых ранее боялся даже подумать. К этим процедурам можно безусловно отнести определенные силовые упражнения, которые я рекомендую для нормализации гемодинамики, кровообращения, в сосудах головного мозга и которые подавляющим большинством невропатологов не воспринимаются как лечебные средства. Что делать при травме плеча? Совет. Так как плечевой сустав – сустав мышечный, то и восстановить его функцию можно только упражнениями для мышц плеча. Мышцы не лечатся блокадами, покоем, теплом или тем более операциями. Но в данном случае есть упражнения, от которых лучше отказаться в период боли в плечевом суставе. К таким упражнениям относятся подтягивания – Отжимания с широко разведенными руками. Жим штанги лежа широким и средним хватом. Отжимания на брусьях. Объясню почему. В исходном положении упор или хват руками находится на ширине плеч. При выполнении упражнения в конечной его фазе руки находятся шире или чуть шире плеч. В таком случае вся нагрузка ложится на единственную связку плеча – клювовидно-плечевую. При этом мышцы плеча эту связку практически не защищают. поэтому травмировать ее очень легко. Впоследствии зона травмы и растяжения в виде гиперкомпенсации как бы утолщается, но по сути это упражнение снижает ее амортизационные функции, и в дальнейшем, при выполнении казалось бы обычных упражнений, но обладающих точечным воздействием на связку, она травмируется еще больше. Поэтому в стадии острого плеча я рекомендую работать с резиновым жгутом, при котором движения носят тяговый характер. То есть руки подтягиваются к туловищу. Кроме того, не рекомендую разведение рук. Если подтягиваться, то узким обратным хватом. Допускается жим лежа, также узким хватом. Третье. Самое главное. После травмы плеча, будь то повреждение глубоких мышц плеча-ротаторов или связки плеча, восстановление проходит очень долго. От 3 до 6 месяцев. Но каждое упражнение выполняется в первых трех повторениях через боль по принципу «маленькую боль терпи, большую не допускай» с обязательным наложением компресса со льдом на мышцы плеча на 10-20 секунд. Как справиться с головокружением? Совет. В большинстве случаев головокружение возникает у людей сидячего образа жизни. Поэтому при таких проблемах в первую очередь нужно максимально активизировать свой опорно-двигательный аппарат. Это необходимо для восстановления объема циркулирующей по сосудам крови. При этом не обязательно заниматься спортивной деятельностью. Просто верните себе движение. Например, включите в свой распорядок дня пешие прогулки с максимально возможной скоростью – до 6 км в час и максимальной продолжительностью – не меньше 1 часа, а лучше 2. За это время, за 2 часа, вы сможете пройти до 10 км. Естественно, делайте это не сразу. Сначала необходимо увеличить продолжительность прогулки, затем и скорость ходьбы. Желательно выполнять прогулки в утренние часы, до 7 утра. Когда на улице мало машины, воздух достаточно свежий, потому что за ночь отстоялся от смога. Это касается крупных городов. Если вам не хватает мотивации для столь радикального изменения образа жизни, то есть если вы привыкли спать до 8-9 часов и вставать рано утром, у вас нет никакого желания. Заведите собаку средних размеров, ей просто необходимы утренние прогулки. А чтобы легче было вставать рано утром, ложитесь спать раньше, до 10 часов. Откажитесь от вечернего просмотра телевизора или компьютера. Перед сном примите контрастный душ, но обязательно закончите его холодной водой. Утром, проснувшись по будильнику, сделайте гимнастику. Введите дневник. Перед выходом из дома чашка чая либо зеленого, либо черного с молоком. И вперед! Первые 3-4 месяца вам будет трудно рано просыпаться, но со временем, когда вы привыкнете к новому образу жизни, а ваши головные боли заметно снизят свою интенсивность и частоту, вам понравится именно такой образ жизни. Вы откроете для себя много нового. Прежде всего, радость от утренней прогулки, свежего воздуха и глубокого дыхания при ходьбе. В течение рабочего дня вы сможете выполнять намного больше различных дел, повысив свою мобильность. так как подавляющее число людей, просыпающихся в 8-9 утра, включают свою мозговую деятельность только после обеда. И поэтому светового дня им не хватает для выполнения всех намеченных дел. Конечно, прогулки лучше совершать в холодной спортивной обуви и легком спортивном костюме. Гулять нужно в любую погоду и при любом самочувствии. Даже если вы начали болеть ОРЗ или гриппом, прогулки не возбраняются. Можно ли заниматься упражнениями при гриппе, ОРЗ или ОРВИ? Совет. Подавляющее число врачей советуют при гриппе лежать, так как они считают, что нагрузка высокой температуры несовместима. У меня другое мнение. Именно при высокой температуре, когда воспалены сосуды и ухудшается кровообращение, болезнь может дать осложнения на разные органы, поэтому ее надо выводить активно. Для этого подходят именно аэробные утренние пробежки трусцой, прогулки по лесу, в поле, у моря, занятия гимнастикой после прогулки. Чтобы мышцы тонизировали сосуды, усиливая не только обмен веществ и кровообращение, но и работу выделительной системы. Кроме того, при начальных проявлениях гриппа, когда высокая температура до 40 градусов Цельсия и слабость, я и все мои дети принимают ледяную ванну с головой в течение 5 секунд. даже несмотря на лихорадку. Погружение в такую ванну выводит высокую температуру, но это ощущается уже в сухой постели через 10-15 минут после ванны. Естественно, надо сменить белье и поспать. Однократный прием холодной ванны с головой практически сразу снижает температуру на 1 градус, без всяких таблеток. Принятие же противовоспалительных средств нарушает систему саморегуляции организма, и в последующем делает человека безоружным при любой болезни типа ОРЗ. Кроме того, подавляющее число лекарств имеют побочные действия, которые позже могут проявиться различными хроническими заболеваниями от ревматоидного артрита до хронической мигрени, то есть головной боли. Это уже совет для тех, кто стал страдать головными болями после каких-либо болезней или черепно-мозговой травмы. Что происходит в организме, когда человек начинает совершать длинные прогулки и принимать холодный душ или в ванну после прогулки или бега трусцой? Первое: улучшается транспорт крови, насыщенной кислородом, к органам и суставам. Условно я называю ее свежей кровью. Это происходит благодаря цикличным сокращениям мышц нижних конечностей и активизации диафрагмального дыхания. Главная проблема при этом преодоление слабости и жалости к себе. Но помните, вы жалеете не себя, а свою болезнь, живущую в вашем теле. Слабость и страх – главное оружие любой болезни. И второе. Холодовые процедуры, которые сейчас называются криотерапией, резко стимулируют реакцию иммунной защиты организма, который начинает выбрасывать свои антитела в кровь только при шоковом воздействии на кору головного мозга, которым является кратковременный холод. В ответ на подобное воздействие усиливается скорость терморегуляции, то есть объем и скорость кровотока в микрососудах, капиллярах. Известно, что греет организм кровь, а не водка. Кстати, многие люди растирают тело ребенка, страдающего высокой температурой, водкой. Но это лишь на время выводит температуру из внешних тканей, не затрагивая сердцевину тела и сохраняя болезнь внутри. А холодная вода вызывает реакцию именно сердцевины тела. То есть жар уходит не с поверхности, а изнутри. В старых учебниках педиатрии советовали заворачивать маленького ребенка, страдающего высокой температурой, больше 39 градусов Цельсия, в мокрую холодную простыню, затем в сухую. На мой взгляд, это менее эффективная процедура по сравнению с ванной или душем. Откуда берутся головные боли и как от них избавиться? Совет. Для начала я хочу немного напомнить об анатомическом строении нашего тела и функциях его отдельных органов. Транспортную функцию в организме выполняют только мышцы. Сердце – это же мышечный орган. Единственное, но серьезное отличие скелетной мускулатуры от сердечной заключается в том, что она является произвольной, то есть действует по приказу мозга, разума, а другая, сердечная, работает в автоматическом режиме, то есть даже тогда, когда человек находится в коме. Пока сердце бьется, а диафрагма выполняет функцию помпы, откачивающей кровь от ног к сердцу и головному мозгу, человек не задумывается о необходимости ухода за скелетной мускулатурой. Но врачей учат распознавать симптомы болезни и фиксировать их в карте больного. Поэтому, когда приходит болезнь, например, головные боли, пациент обращается к врачу, который выполняет только одну задачу – снятие этих болей, и чем быстрее, тем лучше. И в этом случае, естественно, на помощь приходят лекарственные препараты, которые обладают различными сосудорасширяющими и спазмолитическими расслабляющими свойствами. Конечно, в ход идут и различные диагностические методы – МРТ, УЗИ, ангиография. Но эти методы современной диагностики лишь подтверждают наличие спазмов, тромбов, отеков в сосудах, но не подтверждают, что эти признаки болезни являются следствием длительной гипокинезии. и связанной с ней атрофией мышц. Как правило, головные боли удел людей среднего возраста, то есть 30-40 лет, когда человек давно забыл про гимнастику, бег, отжимания и лазание по канату. Сидение у компьютера или за рулем автомашины также приводит к резкому услаблению гипотрофии мышц. В связи с этим опять же снижаются скорость и объем кровообращения, приводящего к тем же сосудистым спазмам и головным болям. Но разве может магнитно-резонансный томограф, МРТ, ультразвуковое исследование или ангиография рассказать о том, что человек перестал двигаться в достаточном или даже в необходимом объеме? Человек сел за компьютер, перестал отжиматься и приседать, набрал лишний вес, обленился и ещё удивляется, что у него возникают мышечные спазмы, образуются тромбы и атрофируются мышцы. То есть среднестатистический современный человек перестал выполнять то, На что рассчитана сама природа человека? Он не задумывается над устройством собственного тела, в котором около 700 мышц, не считая парных, составляющих примерно 60% от его веса, 400 суставов и несколько десятков километров связок, которые на самом деле выполняют функцию гемодинамического насоса, то есть должны качать кровь по сосудам. Но это слово должны забываться из-за пресловутых автоматов сердца и диафрагмы. Зачем, если есть таблетка, которая заставит сосуды работать без волевого усилия мышц? Известно, что у физически нетренированного человека сердце даже в покое бьется быстрее, чем у спортсмена. Если измерять время в сокращениях сердца, получается, что среднетренированный любитель физкультуры ежегодно экономит 28 дней жизни. При этом у гипертоников, ведущих неподвижный образ жизни, даже умеренное увеличение физической активности приводит к нормализации артериального давления. Поэтому именно правильная активизация мышц, прежде всего мышц пояса верхних конечностей, резко улучшает скорость и объем кровотока в сосудах головного мозга, так как при физической нагрузке появляется потребность в обеспечении мышц кислородом. И поэтому интенсивность дыхания клеток возрастает. Если учесть, что подавляющее число головных болей, не связанных с травмой, опухолью или инфекцией, возникает из-за недостатка кислорода в сосудах головного мозга, гипоксии, то именно произвольная скелетная мускулатура способна восполнить этот дефицит, но при одном условии. При правильно подобранных силовых упражнениях, выполняемых мышцами, связанными с плечевым суставом, остеохондроз поясничного отдела не помогает ни мази. Ни растирки, ни лекарства. Что делать? Совет. Вы пытаетесь снять боль в пояснице с помощью мази и растирок, но такое лечение не будет решением вашей проблемы. Хочу предупредить, что боли в пояснице могут быть симптомом куда более страшного недуга, чем остеохондроз. Я говорю о коксартрозе. Есть три симптома болезни тазобедренного сустава коксартроза. Боль в спине, боль в паху и боль в колене. Для выявления причины болевых симптомов необходимо пройти дополнительную диагностику и сделать снимки тазобедренного сустава в двух проекциях. Если коксартроза нет, то лучшим средством от боли в спине будут приседания и опускания ног за голову из положения лежа на спине. Подойдите к двери, встаньте лицом к торцу, держась с обеих сторон за ручки. Ноги на ширине плеч. Смотреть надо вперед. На вдохе приседайте. На выдохе вставайте с прямой спиной и растягивайте позвоночник, опуская таз назад, руки и ноги прямые. Для выполнения этого упражнения следует выбрать комнату с гладким полом без ковра, чтобы ноги не соскользнули. А выполнять упражнение нужно в кроссовках. Нужно ли делать упражнения при сахарном диабете? Совет. Сахарный диабет второго типа – это метаболическое заболевание, которое характеризуется хронической гипергликемией. А гипергликемия, в свою очередь, развивается в результате нарушения секреции инсулина, который обеспечивает усвоение тканям питательных веществ после приема пищи и облегчает проникновение из крови в ткани глюкозы, аминокислоты и жирных кислот, а также стимулирует их превращение в гликоген, белки и жиры. Повышение глюкозы в крови говорит о нарушении секреции инсулина, что приводит к нарушению обмена веществ, закупорке капилляров и сосудистым нарушениям. главной опасностью которых является тромбоз. У человека 4 миллиарда капилляров, но у здоровых людей активно работает всего лишь 40% от этого количества. Остальные капилляры – это резерв. Капилляры непосредственно участвуют в обменных процессах. Именно они переносят вещества из крови в окружающие ткани. Потери мышечной ткани есть не что иное, как потери системы микроциркуляции. Если человек 40 годам не следит за своим здоровьем с помощью гимнастических упражнений, то он теряет до 27% мышечной ткани. По статистике, именно в 40 лет у людей появляются первые симптомы диабета второго типа. Я всегда стараюсь предупредить своих пациентов о надвигающейся опасности и советую им выполнить те или иные упражнения, которые помогут остановить развитие этого недуга. Основными проблемами людей с сахарным диабетом второго типа являются микро- и макроангиопатии. Они приводят к нарушению проницаемости сосудов, которые становятся более ломкими, склонными к тромбозам и развитию атеросклероза. Система микроциркуляции как бы вставлена в сосудистое русло между его артериальным и венозным отделами. Интенсивность обмена в этой системе зависит прежде всего от давления крови на стенку капилляра. То есть активная работа мышц непосредственно влияет на скорость и объем кровотока. Одним из самых тяжелых последствий сахарного диабета второго типа является синдром диабетической стопы, который в запущенных случаях даже может привести к ее ампутации. И что самое печальное, болезнь может прогрессировать и после ампутации. Дело в том, что стопа является местом перехода артериального и венозного отделов кровообращения. В целом стопа человека – важный орган. Это сложный сустав, имеющий 27 костей и суставчиков, 19 мышц и 106 связок. Запущенность этих мышц и связок – это прямой путь к сахарному диабету. Значит, надо заставить работать все эти мышцы и связки, а вместе с ними и капилляры, проходящие внутри мышц. Если стопы были ригидные, жесткие и малоподвижные, то такая ситуация ведет к застою в капиллярах и нарушению микроциркуляции. Но ведь именно на стопе лежит вся тяжесть человеческого тела. Поэтому для нас очень важно, чтобы стопы были здоровыми. Я считаю сахарный диабет болезнью засахарившегося человека, по аналогии с засахарившимся вареньем. Сахар в нем так много, что есть его невозможно. Так что нельзя долго не двигаться. Засахаритесь. При регулярных занятиях, когда мышцам дается определенная физическая нагрузка, в организме нормализуются углеводные, белковые и жировой обмены. Снижается уровень холестерина. Улучшается циркуляция крови. Все это благотворно влияет на сосуды и капилляры. Для больных с сахарным диабетом очень важен уход за ногами. Хочу пояснить, что именно я имею в виду. Нарушение питания тканей из-за появления сосудистой апатии ног может привести к трещинам кожи ступней, а это облегчает проникновение и развитие инфекций. Поэтому очень важно правильно ухаживать за кожей стоп. Сухие поверхности стоп нужно смазывать специальными мазями после приема холодных ванночек для ног. И, конечно, необходимо регулярно выполнять упражнения для стопы. Теперь расскажу подробнее об упражнениях для стопы. Лучшим тренажером для стопы является обычная ступенька. Встаньте на нее так, чтобы пятка свисала. Опуститесь на пятку и на выдохе поднимитесь на носки. За один подход повторите не менее 20 раз. Сделайте три подхода. После гимнастики опустите стопы в тазик воды с растолченным льдом или примите холодный душ. Ежедневный комплекс упражнений для стопы я всегда подбираю индивидуально, для каждого пациента в зависимости от состояния его здоровья. Для этого следует учитывать множество факторов – возраст и вес человека, сопутствующие заболевания и ряд других особенностей его организма. Но есть несколько упражнений, которые я считаю обязательными для всех. Каждое из этих упражнений я советую делать по 10-20 раз. Сядьте прямо на край стула, покрутите голеностопным суставом. Поднимите носки, пятки на полу. Опустите носки, затем снова поднимите. Попробуйте делать круговые движения носками. Пятки при этом должны оставаться на полу. Затем делайте круговые движения пятками, держа носки на полу. Поднимите колено к груди. Обхватите стопу и выпрямите ногу через боль под коленом. Опустите ногу на пол. Выполняйте это упражнение попеременно для левой и правой ноги. Будет полезен также массаж стоп. его можно делать самостоятельно, голеностопного сустава и ахиллова сухожилия. Хочу напомнить, что человеку с синдромом диабетической стопы необходимо отказаться от курения и алкоголя и придерживаться соответствующей диеты. Но я хочу еще раз повторить, что для профилактики диабета, нормализации уровня сахара в крови и сохранения здоровья стоп, необходимы регулярные физические нагрузки. Утренняя гимнастика, оздоровительная ходьба по ровной местности на 2-3 километра со скоростью 80 шагов в минуту, езда на велосипеде, ходьба на лыжах, плавание. Можно выбрать любой вид физической нагрузки, который вам больше нравится. Следуя этим советам, вы измените образ жизни, который привел вас к болезни, и заставите те неиспользуемые 60% капилляров, находящихся в мышечной системе, работать на ваше здоровье. Не засахривайтесь, Вставайте с дивана и начинайте двигаться. И тогда сахарный диабет второго типа вам будет не страшен. Можно ли вылечить позвоночник или суставы лекарственными препаратами? Совет. Я убежден, что любое лечение позвоночника и суставов невозможно с помощью лекарственных препаратов. Конечно. Это убеждение не является категоричным, потому что есть операции, без которых нельзя обойтись. Если операции проводятся под общим наркозом, то в послеоперационный период, когда человек еще не способен реально осмыслить происходящее, ему приходится принимать различные капельницы, внутривенные и внутримышечные введения. Но как только человек начал вставать с кровати, а желательно еще даже прямо в кровати, необходимо включать мышечный фактор для восстановления трофики питания и выведения из организма всего отработанного, то есть ускорять метаболизм, обмен веществ. Таким образом, главным лекарством для позвоночника и суставов являются правильные упражнения с адекватными нагрузками.